Все ехали молча, в самом мрачном настроении духа. Спустя около часа после того, как мы вышли с привала, казак иренчинов по обыкновению ехавший во главе первого эшелона, заметил своими зоркими глазами, что вдали, вправо от нас, кто-то спускается с гор по направлению нашего каравана. Сначала мы подумали, что это какой-нибудь зверь, но вслед за тем я рассмотрел в бинокль, что то был человек, и никто иной, как наш, считавшийся уже в мертвых Егоров, Мигом Эклон и один из казаков поскакали к нему, и через полчаса Егоров был возле нашей кучки, в которой в эту минуту почти все плакали от волнения и радости. Страшно переменился за эти дни наш несчастный товарищ, едва державшийся на ногах. Лицо у него было исхудалое и почти черное, глаза воспаленные, губы и нос распухшие, покрытые болячками, волосы всклокоченные, взгляд какой-то дикий. С подобной наружностью гармонировал и костюм. или, вернее сказать, остатки того костюма, в котором Егоров отправился на охоту. Одна злосчастная рубашка прикрывала теперь наготу. Фуражки и панталон не имелось, ноги же были обернуты в изорванные тряпки. Тотчас мы дали Егорову немного водки для возбуждения сил, наскоро одели, обули войлочные сапоги и, посадив на верблюда, пошли далее. Через три версты встретился ключ, на котором мы разбили свой бивуак. Здесь напоили Егорова чаем... и покормили немного бараньим супом. Затем обмыли теплой водой из раненой ноги и приложили на них корпию, намоченную в растворе орники из нашей походной аптеки. Наконец, больному дано было пять гранхины, и он уложен спать. Немного отдохнув, Егоров вкратце рассказал нам о своей пропаже следующее. Когда 30 июля он разошелся в горах с казаком Калмыниным и пошел по следу раненого яка, то вскоре отыскал этого зверя, выстрелил по нему и ранил еще. Як пустился на уход. Егоров за ним и следил зверя до самой темноты. Затем повернул домой, но ошибся и пошел в иную сторону. Между тем наступила холодная и ветреная ночь. Всю ночь напролет шел Егоров, и когда настало утро, то очутился далеко от гор в Сыртынской равнине. Видя, что зашел не туда, Егоров повернул обратно к горам. но, придя в них, никак не мог обознать местность, тем более, что, как назло, целых трое суток в воздухе стояла густая пыль. Егоров решился идти наугад и направился к западу вместо севера, как следовало бы, поперек южных отрогов окрайнего хребта. Здесь блуждал он трое суток и все это время ничего не ел, только жевал кислые листья ревеня и часто пил воду. «Есть нисколько не хотелось», — говорил Егоров. «Бегал по горам легко, как зверь, и даже мало уставал». Между тем плохие самодельные чирки износились вдвое суток, Егоров остался босым. Тогда он разорвал свои парусинные панталоны, обернул ими ноги и обвязал изрезанным на тонкие пластинки поясным ремнем. Но подобная обувь, конечно, весьма мало защищала от острых камней, и вскоре обе пятки Егорова покрылись ранами. А между тем ходить и ходить было необходимо, в этом только и заключалась возможность спасения. Застреливший из винтовки зайца... Егоров содрал с него шкуру и подложил эту шкуру, вместе с клочками случайно найденной бараньей шерсти, под свои израненные, обернутые в тряпки ноги. Болели они сильно, в особенности по утрам после ночи. Невозможно даже было тогда встать, так что Егоров выбирал себе ночное логовище на скате горы. Для того, чтобы утром ползти сначала на четвереньках, размять свои ноги, как он наивно выражался, Не менее муки приносили и ночные морозы, доходившие в горах, как сказано выше, по крайней мере до 10 градусов, да еще иногда и с ветром. Забравшись где-нибудь под большой камень, Егоров с вечера разводил огонь, добывая его посредством выстрела холостым патроном, в который вкладывал вместо ваты или трута оторванный кусок фуражки. При выстреле этот кусок загорался, потом тлел, и Егоров раздувал огонь, собирая для него помет диких яков. Но поддерживать огонь всю ночь было невозможно, одолевали усталость и дремота. Вот тут-то и начинались, вдобавок страданиям из раненых ног, новые муки от холода. Чтобы не замерзнуть совершенно, Егоров ухитрялся туго набивать себе за пазуху и вокруг спины сухого помета диких яков и, свернувшись клубком, тревожно-страдальчески засыпал. В это время пропотевшая днем рубашка обыкновенно примерзала к наложенному помету, зато, по крайней мере, не касалась своей ледяной корой головы тела. На четвертые сутки своего блуждания Егоров почувствовал сильную усталость и голод. Последний был еще злом наименьшим, так как в горах водились зайцы и улары. По экземпляру того и другого застрелил Егоров и съел сырой часть улара. Зайцы же также сырого носил с собой и ел по маленькому кусочку, когда сильно пересыхало горло. В это время Егоров блуждал, возле тропинки, которая ведет из Сыртына в Саджеву. Несколько раз пускался он в безводную степь, но мучимый жаждой снова возвращался в горы. Здесь на пятые сутки своего блуждания Егоров встретил небольшое стадо коров, принадлежавших, несомненно, кочевавшим где-либо поблизости монголам, но пастухов при коровах не оказалось. Вероятно, они издали заметили незнакомого странного человека и спрятались в горах. Конечно, Егорову следовало застрелить одну из коров, добыть таким образом себе мясо, а кожей обернуть израненные ноги. Однако он не решился на это, хотел только взять от коров молока, но и тут неудача, коровы оказались недойными. Оставив в покое этих соблазнительных коров, Егоров побрел опять по горам и переночевал здесь шестую по счету ночь. Между тем силы заметно убывали. Еще день-другой таких страданий, и несчастный погиб бы от истощения. Он сам уже чувствовал это, но решил ходить до последней возможности, затем собирался вымыть где-нибудь в ключе свою рубашку и в ней умереть. Но судьба судила иначе. Егоров случайно встретил наш караван и был спасен. И как не говорить мне о своем удивительном счастье? Опоздаемый днем выхода с роковой стоянки или выступить днем позже, Наконец пройди, часом ранее или позднее, по той долине, где встретили Егорова. Несчастный, конечно, погиб бы, наверное. Положим, каждый из нас в том был бы не повинен, но все-таки о подобной бесцельной жертве мы никогда не могли бы вспомнить без содрогания, и случай этот навсегда остался бы темным пятном в истории наших путешествий. Переход в равнину Сыртын Невольных двое суток простояли мы опять на одном месте, все ухаживали за Егоровым. К общей радости у него не сделалось ни горячки, ни лихорадки, только сильно болели ноги, на которые по-прежнему прикладывалась корпия, намученная в растворе орники. Аппетит у больного был хороший, но сначала мы кормили его понемногу. Через двое суток Егоров уже мог, хотя с трудом, сидеть на верблюде, и мы пошли далее. В двух верстах от нашего ключа пролегала вьючная тропа, которая, как оказалось, вела из Саджеу в Сыртын. По этой тропинке мы взошли на перевал, через окрайний хребет. Абсолютная высота этого перевала — 13200 футов. Подъем с севера весьма пологий. Спуск на южную сторону также пологий и удобный, идет широким безводным ущельем на протяжении 15 верст. Это ущелье равно как горы его обставляющие, да и весь южный склон окрайнего к Сыртыну хребта совершенно бесплодный. В верхнем горном поясе преобладали здесь по нашему пути россыпи, в среднем — глина, а в нижнем — ближе к наружной окраине явились скалы из слюдосодержащего глинистого сланца переночевав с запасной водой но без корма для животных на устье вышеописанного ущелья с восходом солнца следующего дня мы направились на юго-запад к озеру багасортен нор до которого оставалось около 25 верст шли все время по покаты от гор голой галичное равнине оригинальные подножия центральноазиатских гор Такие покатости, часто с большим наклоном, составляют характерную принадлежность горных хребтов Центральной Азиатской пустыне. Они обыкновенно сопровождают широкой каймой подножия гор, имеют почву из глины с галькой, совершенно бесплодны и местами прорезаны глубокими руслами дождевых потоков. Образование подобных оригинальных равнин обусловливается разрушением тех же горных хребтов пустыни, в которой нет ни обильных водяных осадков, ни текучих вод для перенесения продуктов разложения. Они осыпаются с гор возле их подножий, закрывая мало-помалу нижние каменные пласты и образуя постоянно увеличивающуюся пологую осыпь. Ее размеры и наклон зависят, конечно, от большей или меньшей разрушаемости и самого времени разрушения той каменной породы, из которой состоит хребет. В некоторых небольших рептиках там и сям разбросанных по гобе, Можно наблюдать, как постоянно увеличивающаяся особь уже замаскировала собой почти всю прежнюю площадь гор, уцелевших только небольшим островком на вершине своего куполообразного пьедестала. Глава 8 Цайдам. 10-22 августа, 11-23 сентября 1879 года. А Цайдаме вообще. Местные монголы. Грабежи. их орангынами, северный цайдам, его флора, фауна,